Беседы на волнах. Кэнди никогда еще не доводилось передвигаться столь невероятным способом. Впрочем, она подозревала, что Ихват впервые путешествовал на плечах морского народа. Говорить друг с другом они не могли. Мешали рок от волны, громкое шлепанье по воде, гигантских ступней прыгунов. Но до слуха Кэнди то и дело долетали взрывы хохота братьев Джонов. Похоже, все они, включая Хвата, живо обсуждали подробности своих недавних приключений, лишь теперь окончательно уверившись, что опасность миновала и что они, пусть и несколько экстравагантно, зато стремительно и с комфортом приближаются к родным берегам. Плавное размеренное покачивание мало-помалу убаюкало Кэнди. Она сама не заметила, как глаза ее закрылись, и она задремала. Ее тело, и без того скованное каким-то странным изнеможением, вскоре оказалось во власти крепчайшего сна. Когда она через час и 20 минут, если верить наручным часам, проснулась и огляделась вокруг, небо уже начало темнеть. Прежде Кэнди часто любовалась вечерним небом и знала название многих звезд и созвездий. Но теперь, сколько она не вглядывалась в скопление светлых точек, все более отчетливо различимых на фоне меркнущего небосвода, ей никак не удавалось распознать в звездных узорах хоть что-либо знакомое. Сперва она утешала себя мыслью, что ей просто-напросто довелось увидеть небо под совсем другим углом, чем прежде, поэтому и созвездия выглядят иначе. Но тьма все более сгущалась, пока наконец не стала кромешная ночь. По миннесотским меркам, совершенно не вовремя, около двух часов пополудни. И тогда-то окончательно уверилась, что с самого начала была права. Наверху, над нею, не было ни одной знакомой звезды, ни одного созвездия, название которого ей было бы известно. Это было совсем не то небо, которое простиралось над Миннесотой. Данное открытие почему-то взволновало ее гораздо сильнее, чем появление из ниоткуда моря Изабеллы, и даже больше, чем перспектива очутиться в скором времени на каком-то неизвестном острове неведомого архипелага. Всю жизнь Кэнди была уверена — хотя, быть может, это было и наивно с ее стороны, что, по крайней мере, звезды — это нечто незыблемое и постоянное. Разве над всеми фантастическими странами, когда-либо существовавшими на Земле, будь то Атлантида, Эльдорадо или Авалон, не сияли знакомые с детства созвездия? Возможно ли, чтобы звезды, неизменные как самовечность, вдруг стали иными, неузнаваемыми? Кэнди все это очень расстроило и она впервые ощутила в душе что-то сродни страху перед будущим. Выходило, что Абарат вовсе не является иной частью той планеты, на которой она прожила всю свою жизнь, потаенной страной, скрытой от глаз большинства людей. Он был совершенно иным миром, и, возможно, в обороте все устроено совсем не так, как в ее мире. Неизвестные религии, иные понятия о добре и зле, о том, что реально, а что нет, и где пролегает грань между тем и другим. Но поздно было что-либо менять. О том, чтобы вернуться, уже и речи быть не могло. В конце концов, она очутила здесь, повинуясь призыву, исходившему отсюда, не так ли? Неспроставить она без конца выводила на полях и обложке своего учебника один и тот же узор, в точности такой же, как и на шаре из маяка. Значит, этот шар по какой-то неведомой, но важной причине излучал энергию, достаточно мощную, чтобы перемещать моря, а ее мозг уловил волны этой энергии. Она проделывала это совершенно бессознательно, покрывала страницу за страницей волнообразными каракулями, словно во сне. Она из школы сбежала, не вполне отдавая себе отчет в своих действиях. Просто шла туда, куда несли ее ноги, повинуясь голосу сердца, обострившемуся чутью. Тогда это казалось цепочкой случайных и совершенно не связанных между собой событий, но теперь все выглядело иначе. И, быть может, как выразилась Тропелла, Кэнди призывает в оборот сама судьба. Там ее предназначение. Однако разве такое возможно? Ведь она всего-навсего школьница из Цептауна. Что за важные дела могут ждать ее в мире, которого она никогда прежде не видела? Впрочем, неужели такое предположение менее правдоподобно, чем тот неоспоримый факт, что в небе у нее над головой сияют созвездия какой-то иной вселенной? Даже тьма, отделяющая друг от друга эти незнакомые звезды, сама ткань небосвода выглядела иначе, чем та, которую она столько раз рассматривала из окна своей спальни. Всё небо словно пронизывали еле различимые всполохи — густо лиловые, тёмно-синие, так что казалось, будто вверху движутся едва различимые темные волны, чьи гребни тускло мерцают в свете звезд. Волны, по которым тоже можно плыть. За то время, пока все эти безумные идеи сменяли одна другую, волнение на море улеглось. Морским прыгунам больше не было нужды вспрыгивать на высокие гребни, и ход их стал более ровным. У Кэнди и Джонов, наконец, появилась возможность поболтать, благо обе пары прыгунов двигались бок о бок. «Мы сейчас проходим сквозь кольцо тьмы», — пустился в объяснение Джон Соня. «А вон тот слабый свет далеко впереди». Кенди до этой минуты не замечала нигде ни малейшего проблеска света. Но, внимательно вглядевшись в том направлении, куда он указывал, она без труда различила, что вдали у самого горизонта тьма и впрямь немного рассеялась. «Это огни фрита. «Одного из необлагаемых островов!» — подхватил Джон Хнык. «А почему у них такое странное название?» «Да потому, что они сами собой управляют!» — пояснил Губошлёп не платят налогов правительству оборота и не являются составной частью компании Комексо. «Терпеть не могу рассуждения о политике. одних тоска берет», — захныкал Джон «Я только хотел, чтобы она уяснила всю сложность». «Никто не в состоянии понять всей сложности островов», — сокрушенно произнес Джон Хват. «А ведь когда-то все было так просто» были острова ночи и острова дня. «И без конца между собой воевали!» — вставил Джон Змей. Но зато каждый знал, на чьей он стороне, чьим подданным является, против кого сражается, и умирал во имя своих идеалов. А теперь...» — Джон Хват негодующе фыркнул. «А теперь что творится, я вас спрашиваю?» «Ой, да уймись-то, наконец!» — с досадой воскликнул Соня. Предмет этой беседы наверняка требовал дальнейшего обсуждения, и Кэнди не сомневалась, что он еще долго будет владеть вниманием братьев. Но в это самое мгновение Пью вдруг прошептал. — Тихо! Всем молчать! — В чем дело? — встревоженно спросил змей. — Наверх глянь! Взгляды Джонов и Кэнди обратились к небу. На фоне ночного мрака не без труда можно было различить темные очертания каких-то живых существ с огромными крыльями и человеческими туловищами. Они кружились над путниками, заслоняя собой звезды. В литеры, сказал Додо. — Но нас они не тронут, — не вполне уверенно прошептал Хнык. — Может, и не тронут, — согласился Пью. — Но если заметят, донесут да напасти за шкур. Мы ведь сейчас в её водах. Кэнди не стала ничего спрашивать о напасти шкур. Само имя давало его владелице вполне исчерпывающую характеристику. «Уж не собираетесь ли вы проскочить под мостом золотого астралиста?» — с тревогой спросил Хват. «Так ведь-то кратчайший путь!» — кивнула Тропелла. «А мы все уже порядком устали. Доверьтесь нам, мы знаем, что делаем». Хват покорно умолк. Вскоре путники уже могли видеть упомянутый мост, протянувшийся не меньше, чем на полмили над неподвижными водами пролива, что разделял два острова. Над одним из них свет еще едва брежил, и в предрассветной дымке смутно вырисовывались громады утесов, увенчанные какими-то гигантскими строениями. По другую сторону моста было куда светлее, и Кэнди разглядела на вершине острова здание, напоминавшее величественный храм. Или то были всего лишь разваленный некогда существовавшего здесь храма, а в стороне от него ряд высоких колонн. Одно из существ, которых Пью назвал влитрами, вдруг резко нырнуло вниз и коснулось поверхности моря. Нижняя его челюсть вспорола ровную водную гладь, в которой отражались яркие звезды, и отражения эти качнулись из стороны в сторону. Тварь проделала все почти мгновенно, стремительно спикировала, коснулась воды и вновь взмыла ввысь. Кэнди лишь удалось увидеть вблизи это удивительное создание, невероятную помощь человека и летучей мыши. Влитер же, судя по всему, не заметил путников, потому что внимание его было сосредоточено на другом. Выскочив из воды, он поднялся в воздух с добычей, рыбой величиной с младенца. Она отчаянно визжала и лаяла, словно ушибленная собачонка. Звуки эти стихли, только когда Влитер ее проглотил. К счастью, это произошло на порядочной высоте, и путники были избавлены от кровавого зрелища. Они двигались вперед, подгоняемые эхом криков рыбы-собаки, все еще отражавшимся от утесов и стен храма. И вскоре миновали спокойные воды пролива между островами. В открытом море вовсю гуляли волны, и Кэнди в душе порадовалась, за себя и всех остальных, тому, что конец их пути уже наверняка близок. Ей страшно было даже помыслить, что могло случиться, не встретя она по счастливой случайности карточных игроков. У Шаната сама непременно бы утонула, несмотря на все заверения хвата, что на маму Изабеллу можно положиться. Морские прыгуны свернули влево, и тут Кэнди окончательно запуталась. Небо, начинавшее было светлеть, снова сделалось темным. Впереди, невдалеке от того места, где находились путники, сгущали синевато серые облака тумана, сквозь которые проглядывали звезды. Робкий луч света, который она прежде приняла за начало утренней зари, оказался всего лишь кратким ее проблеском. Теперь над морем опять сгущалась тьма. Что же до морских прыгунов, то для них, казалось, не было ничего приятнее, чем эти явные признаки приближения ночи. Пью, не скрывая своей радости, принялся вторить ритму прыжков по волнам громким пением. Он пел на мотив песенки про рождественскую елочку, только вот слова были совершенно другими. «Ах, бедная, прощай, моя моржественская елка, Злодей Тритон её украл, и все плоды с неё сожрал, все ветки, все иголки! Ах, бедная, прощай, моя моржественская елка. «Ну и как тебе моя песенка?» — осведомился он у Кэнди, переведя дух. «Слова немного странные». Но вообще-то она ничего, довольно оригинальная. «Так я тебя ей живенько выучу. Будешь ее напевать, бродя по острову в богаснущий день, чтобы местные жители думали, ага, так она одна из нас. Неужели это такая популярная песня? Представь себе!» По обыкновению брюзгливо процедил Джон Змей. «Представь себе, да». «Ну, тогда мне непременно нужно ее выучить». — сказала Кэнди, радуясь возможности сказать хоть что-то в пику вечно недовольному змею. — Начнем же! — скомандовал Хват. — С самого начала! Все вместе! Путники, за исключением змея и удальца, дружно затянули песню, и Кэнди быстро выучила слова. Когда хор готовился повторить куплет в четвертый раз, Пью потребовал. — А теперь, пожалуйста, мисс Квокенбуш-Сола! соло. Ой, у меня не получится! — «О, еще как получится!» — передразнил ее Додо. «Мы так долго тащили тебя на своих плечах! Неужели ты откажешься отблагодарить нас песенкой?» Кэнди нечего было на это возразить, и она исполнила свою первую в жизни аборатскую песенку. А тем временем туман впереди начал заметно редеть. Перед путниками простирался сумеречный пролив. «Славно, очень славно, молодец!» — похвалил ее Пью. «А теперь я обучу тебя другой песенке!» «Нет, нет, одной пока вполне достаточно. Может, как-нибудь в другой раз». «Не думаю, что это другой раз у нас будет», — сказала Тропелла. «Мы ведь почти никогда не пользуемся судоходными путями. Это небезопасно. Заснешь в волнах, тут-то тебя как раз и переплывет какой-нибудь корабль. Поэтому отсюда мы со всей возможной поспешностью вернемся в кольцо тьмы. Там, куда спокойней». «Напрасно вы так уверены, что никогда больше не повстречаете эту леди», — возразил прыгунам хват. мне чего отчего-то кажется, что отныне нашей жизни навек переплетены с ее жизнью. Знаете, есть на свете существа, которых нипочём не позабыть, если раз встретил. Настолько они значительны. Похоже, леди именно из таких». Кенди польщённо улыбнулась. Слова хвата пришлись ей по душе, хотя она и усомнилась в их правдивости. Никто из путников не стал ни возражать хвату, не соглашаться с ним, и несколько минут после того, как он договорил, все хранили молчание. Туман впереди продолжал таять. «Эй, послушайте!» — встрепенулся вдруг Джон Хнык. «По-моему, я вижу веббу гаснущий день!» Туман теперь рассеялся без следа, и взору Энди открылся остров, куда они держали путь. Правда, назвать это островом в привычном смысле слова было трудно. Невероятных размеров человеческая голова на могучих плечах из камня и металла торчала прямо из воды. На макушке гигантского изваяния высились башни, испещленные яркими квадратами окон. Свет, лившийся из них, лишь немного рассеивал окружающий полумрак. «Переведи часы на восемь», — велел хват, перегнувшись к Энди. «Ничего не понимаю. Сперва начался рассвет, потом ночь настала. А теперь ты говоришь, чтобы я перевела часы на восемь?» — Так это потому, что мы находимся в сумеречном проливе, — сказал Джон Хнык таким тоном, словно это должно было разрешить все недоумения. — Здесь всегда восемь часов вечера. Кэнди от изумления утратила дар речи. — Ничего страшного, — подбодрил ее Додо. — Вот и видишь, потихоньку ты начнешь во всем этом разбираться, а пока мест — просто плыви по течению, так проще. Пока Кэнди послушно переводила стрелки своих часов на 8 порыгуны доставили их схватом к причалу гигантской головы острова в обогаснущий день. Сразу за причалом начиналась крутая лестница, которая будто кровеносный сосуд велась по груди, шее и щеке головы острова. Из окон и двери, находившихся наверху зданий, лились потоки света. Из недр головы доносился несомолкаемый гул, звуки множества голосов, крики и смех, которые эхом отражались от поверхности моря. «Итак, леди», — сказал Додо, — «вот мы и прибыли». Морские прыгуны свернули в небольшую бухту, подмышечную впадину гиганта. В бухте было тесно и суетно от множества ярко-красных суденышек. Иные из парусных лодок выходили в открытое море, другие возвращались из плавания. На пристани толпилось множество народа. Прибытие в бухту четырех морских прыгунов с пассажирами вызвало среди собравшихся большой переполох. Отовсюду слышались громкие возгласы, взрывы смеха, улюлюканье. На шум из недр гигантской головы спешили новые любопытствующие взглянуть, что за тарарам случился в бухте. Среди новоприбывших мелькнули и несколько фигур, затянутых в официальную униформу. «Полиция!» — выдохнул Джон Ханек. Братья принялись повторять это слово на разные лады. «Полиция! Полиция! Полиция!» Хват повернулся к Энди и обеими руками сжал ее ладонь. — Так скоро? Что, — Что-что? — Мне придется покинуть тебя, леди. Так скоро. — Из-за полиции? — Да тише ты, девчонка! — возмущенно прошипел Джон Змей. «Замолчи — Замолчи! — прикрикнул на него хват. — Посмей только еще раз заговорить в подобном тоне с моей леди! — С его, леди! — фыркнул Змей с таким презрением, словно торопился в эти последние секунды перед разлукой выразить всю полноту неприязни, которую питал Кэнди. Но времени не оставалось вовсе. Ни у Змея, ни ухвата, у Кэнди, только и успевший торопливо пробормотать «До свидания». Полицейские, расталкивая толпу, стремительно приближались к причалу. Вряд ли они опознали Хвата, хотя рога и делали его весьма приметной личностью. Нет, скорее стражами порядка двигало простое стремление выяснить причину небывалого веселья среди зевак на набережной. Хват же со своей стороны вовсе не жаждал, чтобы проявление естественного любопытства полиции обернулось его арестом. — Эй, у вас есть разрешение на управление этими морскими прогунами! — выкрикнул один из полисменов, приставив ладони к арту рупором. — Здесь наши пути расходятся, леди, — сказал Хват. — Мы еще увидимся, я уверен. С этими словами он в лучших традициях рыцарских романов нежно поцеловал ей руку и прыгнул в воду. — Эй, ты! — вдруг истошно завопил другой полицейский и принялся отчаянно работать локтями, пробираясь через толпу зевак к причалу. Держите его! Это же он! Ну вот, здрасте, пробурчал Дадо. Теплый прием оказывает нам веб веббогаснущий день. Ничего не скажешь. Лучше бы мы их высадили на пятнистом фрю, вздохнула тропела. Там куда спокойней. Что толк теперь об этом сокрушаться? Пожал плечами Пью. Он уходит! Сейчас уйдет! надрывался второй полицейский. Да кто уйдет-то? Попытался уточнить один из его коллег. «Этот... как его там? Он еще обчистил дом Мэльюса Найса в Тацмагоре!» «Это ж ведь он самый есть!» «Как его бишь?» Лицо стража порядка становилось все краснее и краснее. Казалось, он сейчас лопнет от усердия. «Самый профессиональный из воров!» В ответ на это сразу несколько голосов из толпы подсказали. «Джон хват! «Ну да, я ж так сказал!» взвизнул полицейский. «Джон Хват!» Теперь глаза всех, кто находился на набережной и на причале, стражей порядка и зевак, обратились к едва заметному водовороту на том месте, где исчез в волнах Джон Хват. Один из полицейских, синекожий верзила с оранжевой бородой, подстриженной лопатой, попытался было воспользоваться самой на его взгляд быстроходной из лодок в бухточке, чтобы догнать на ней преступника. Однако владелец суденышка, не уступавший в габаритах полисмену и к тому же находившийся вне пределов досягаемости последнего, поскольку от борта лодки до причала было ярдов 6-8, вовсе не собирался участвовать в погоне. «Эй, ты там! Давай причаливай сюда свою посудину!» Лодочник, избегая смотреть в сторону полицейского, принялся ловко лавировать в толчье бухты, чтобы поскорее уйти подальше от пристани. Похоже, его совершенно не вдохновила перспектива одолжить свою драгоценную лодку служителю порядка, у которого азарта в крови куда больше, чем здравого смысла в голове. Столкнувшись с таким вопиющим неповиновением, полисмен расферепел пуще прежнего. «Назад — Назад! — пронзительно заверещал он. — Твое судно конфисковано! — Да плюнь ты на него, Брэнкс! — посоветовал один из коллег, сохранявший на протяжении всей этой сцены полную невозмутимость. — Мало ли тут других лодок! — Но офицер Брэнкс был не намерен спускать наглецу такое неуважение к своей персоне. Поспешно сбросив форменные кители ботинки, он плюхнулся в грязную воду и поплыл вслед за удаляющейся лодкой, не переставая вопить. «Поворачивай сейчас же, слышишь, негодяй! Поворачивай назад, говорят тебе!» Зеваки гурьбой повалили на деревянный причал полюбоваться на дармовое представление, которое устроил полицейский. Доски причала протестующие заскрипели, предупреждая, что ветхое сооружение навряд ли выдержит такое суровое испытание на прочность. Однако праздно шатающаяся публика была слишком возбуждена, чтобы внять этому знаку. И чем более неистовым становился шум, которым зеваки сопровождали любое движение разъяренного Брэнкса, тем больше любопытных спешили присоединиться к толпе. — Поверь, Кэнди, — сказала тропела. «Мне меньше всего хотелось бы прощаться с тобой в такой спешке и неразберихе». «Но сейчас самый подходящий момент, чтобы высадиться на берег незамеченный, да?» «Именно, именно!» «Согласна». Внимание всех до единого зевак было сосредоточено на полицейском, которому удалось таки догнать приглянувшуюся лодку и влезть на борт, хотя товарищи кричали ему наперебой, чтобы он оставил эту затею и вернулся. Оказавшись на борту... Брэнк снова ряфнул лодочнику, что конфискует его собственность, и тот, не раздумывая, огрел служителя порядка веслом. Весло сломалось, а оглушенный полицейский, перевалившись через борт, болтыхнулся в воду, словно персонаж старой кинокомедии. Толпа на набережной дружно ахнула и замерла, с ужасом ожидая, как все повернется. Теперь настала очередь владельца лодки броситься в грязную воду, что он и сделал, без сомнения, живо представив себе, какая суровая кара обрушится на его голову, если переусердствовавший служака Брэнкс пойдет ко дну. Но холодная вода быстро привела полицейского в чувство, и он тут же набросился на своего горя спасителя Драка между ними разгорелась с новой силой. Пока эти двое болтыхались в воде и тузили друг друга, бронясь, на чем свет стоит, Кэнди, коротко попрощавшись с прыгунами, никем не замеченная, пробралась сквозь толпу и направилась к воротам. К главному входу в Эббу гаснущий день. На ходу она оглянулась, чтобы в последний раз взглянуть на своих новых друзей и хорошенько запомнить их. Хоть Хвата говорил, что им еще суждено свидеться, кто знает, как все сложится на самом деле. Но Хвата уже и след простыл. Что же до прыгунов — то все четверо, чтобы не привлекать к себе внимание, погрузились в воду и, подныривая под лодки, стали пробираться к выходу из бухты. Кэнди вдруг стала боязно и очень-очень одинока. Теперь ей предстоит самостоятельно осваиваться в этом чужом и незнакомом мире, и рядом не будет галантного Джона Хвата, чтобы помочь ей. Впрочем, это вовсе не означало, что теперь она была бы рада вернуться домой. Там, в Цептауне, у нее не осталось почти никаких привязанностей. Ничего светлого, радостного, такого, что стоило бы захватить с собой сюда. Отца своего она ненавидела. При мысли о матери внутри возникало чувство какой-то странной пустоты и только. Нет, та жизнь не для нее. А очутиться здесь, попасть в этот удивительный новый мир, было все равно, как заново родиться. Новая жизнь под незнакомыми звездами. В душе ее продолжали бороться радостное предвкушение каких-то необычайных удивительных событий и тоска одиночества. Она ощущала сладкий вкус свободы и одновременно горькую опустошённость. Вся во власти этих противоречивых чувств Кэнди еще раз скользнула рассеянным взглядом по толпе и шагнула сквозь ворота в город, раскинувшийся на острове в сумеречном проливе.